Глава 37. Судя по уцелевшей на вокзальном здании вывески, станция Заречных так и называлась – Заречная, что, впрочем, ни о чем не говорило. Мало ли по России разбросано таких вот Заречных, Лесных и Сосновых. Коган то ли забыл о своем желании узнать, куда же перенос забросил бронепоезд, то ли уже потихоньку выяснил у пленных Заречных все, что считал нужным. В сопровождении телохранителей-автоматчиков полковник прохаживался вдоль состава. Какой-то боец с переносным сварочным аппаратом уже заварил на попавшем под гранату заречных в вагоне дыру от кумулятивной струи. Хотя прожженное комом отверстие было небольшим, Коган распорядился его закрыть, и теперь на шипастом борту появилась бронированная заплата. Комбрун кивнул удовлетворенный быстрой и качественной работой сварщика и принялся поторапливать подчиненных, таскавших тяжелые ящики защитной военной раскраски. На станции полным ходом шли погрузочные работы. Как и обещал староста, у заречных оказалось много всего полезного. Три товарных состава, не затронутых, видимо, на этот счет пилоту были даны специальные указания, огнем вертушки, несколько цистерн с горючкой, Забитые склады. Будь их бронепоезд обычным экспедиционным, здесь можно было бы неплохо затариться и спокойно возвращаться в столицу. Однако их состав не был обычным. Он был спец. И их миссия заключалась не в поиске и транспортировке полезных ресурсов для Москвы. И брать с собой лишний груз им был сейчас не с руки. Коган лишь пополнил почти неизрасходованные, что там можно было израсходовать за день пути, запасы топлива, взял в хозяйственную базу кое-что из продовольствия, нормального продовольствия, а не каких-нибудь вяленых, соленых или копченых слизней, и занялся погрузкой боеприпасов. Благо, этого добра на Заречной хватало тоже. Как выяснилось, поблизости располагались воинские части куда и наведывались жители обоих враждующих берегов. Но на заречной территории воинских частей было все-таки больше, так что и запасы здесь оказались посолиднее. Коган подчастую выгребал содержимое захваченных арсеналов, не особенно стесняясь союзников. Те, впрочем, вели себя крайне осторожно и благоразумно. На грубость не нарывались, права не качали. Трудно это было качать права без заложников и под стволами столичного бронепоезда. Селяне-союзники довольствовались тем, что оставалось после москвичей. Согнав пленных заречных к их же рабам в огороженный колючкой концлагерь и выставив охрану, конфедераты тоже разбрелись по поселку в поисках трофеев. Старосту Ивана Лукича теперь уже держали на мушке бойцы Когана. Сам, оказавшись в роли заложника, он вынужден был отдавать распоряжение своим людям, находясь под ненавязчивым, но бдительным присмотром. Несмотря на совместно одержанную победу, староста был хмур и безрадостен. Впрочем, понять его можно. Потери своего бронепоезда и полная зависимость от чужого никак не способствовали поднятию духа. Подбитый локомотив провинциального состава еще дымился на путях, а перед снесенными воротами лежали тела расстрелянных парламентеров. Егор даже боялся подумать о том, как союзники отомстят за Речным, когда уедет столичный бронепоезд и можно будет действовать, ни на кого не оглядываясь. Егор и Марина без дела бродили по платформе. Док позволил своим помощникам на время остановки покинуть вагон-лабораторию и немного прогуляться. В присутствии Марины Коган не стал требовать от Егора очередного отчета об агентурной работе. Зато Егор оказался невольным свидетелем разговора Когана с предводителем союзников. «Ну как? Своих освободили уже?» – спросил полковник у старосты. Коган без особого интереса скользнул взглядом по расположенному неподалеку от станции концлагеря. Невооруженным глазом видно было, что полковника сейчас больше занимает погрузка боеприпасов, чем истощенные и оборванные люди, выглядывающие из-за колючей проволоки вместе со своими бывшими хозяевами. «Своих, да», – неохотно ответил староста, – «освободили». «А чего ж за колючкой так много народу?» Староста замялся. Потом признался, от... Потом признался, отведя глаза. «Мы пока оставили рабов из других поселков». «Из других?» — вяло удивился Коган. «Ну да», — бормотал староста. «Заречные-то они того. Рабов в основном на своем берегу отлавливали. Все окрестные станции разорили, ироды. А у нас так, постольку поскольку». Егор усмехнулся. Раньше староста об этом не говорил, представляя конфликт исключительно как противостояние двух берегов. «Ну, так я не понял, а их-то вы освобождать будете?» Коган кивнул на заключенных. Впрочем, судя по тону, полковнику было наплевать, будут или не будут. «Подумаем!» Староста почесал подбородок, окинув взглядом разгромленный поселок, Покосился на брешь в ограде, за которой виднелась широкая просека из поломанных кольев. Вздохнул. Заграждение восстанавливать надо. В голосе старосты прозвучал легкий упрек. Да и вообще, работы будет много. Пусть и заречные, и их рабы потрудятся в одной упряжке. Пока. Это самое пока прозвучало в его устах как-то уж очень неопределенно. — Ну вот и новый рабовладелец нарисовался, — с неприязнью подумал Егор. — А как возмущался? Не Димол, заречные эти. Хуже тварей. Коган пожал плечами. — Это ваше дело. И в очередной раз поторопил бойцов, таскавших ящики с патронами и гранатами. — Быстрее! До ночи тут собираетесь возиться, что ли? Действительно, уже начинало темнеть. На поселок надвигались сумерки. И, как оказалось, не только они. Возле разбитых ворот в самом хвосте поезда послышались чьи-то встревоженные крики. Среди бойцов тылового охранения поднялась непонятная суета. «Что там еще?» – нахмурился Коган. «Эй, в чем дело?» К полковнику подбежал знакомый уже Егору долговязый лейтенант из замыкающего вагона огневой поддержки. Опасливо косясь на старосту, лейтенант склонился к уху Когана. Что именно, он шепнул полковнику, Егор не расслышал, зато видел, как изменилось лицо Камброна. А через секунду тайна, сообщенная Когану, перестало быть тайной. Опасность заметили союзники. «Туман! Туман!» разнеслось над поселком. Селяне-конфедераты заметались по станции. Заречные, бывшие хозяева поселка и их рабы, тоже заволновались за колючей проволокой. Коган вскочил на подножку штабного вагона, пытаясь разглядеть, что творится за воротами. Егор поднялся на полуразрушенную пулеметную вышку со сбитой верхней площадкой, выглянул за стену. Действительно, со стороны реки на поселок, словно призрачный валик, накатывалась легкая хорошо различимая в сгущающихся сумерках дымка молочного цвета. Пока легкая и далекая, но это пока. Дымка густела и быстро, очень быстро приближалась. Егора сделалось не по себе. Сам-то болотный туман не опасен, но вот то, что придет за ним, что выйдет из него, и ведь придет же, ведь выйдет, Взгляд скользнул по колее, проложенный танком через заградительные колья. «Экипаж! По вагонам!» – прогремел голос Когана. «Прекратить погрузку! Занять боевые позиции! Закрыть бойницы!» Показывая пример подчиненным, Камброн нырнул в штабной вагон. Локомотив выдал долгий, тревожный гудок. В вагонах резко и коротко, с равными промежутками, Рявкала из динамиков внутренней связи сирена. «К бою! К бою! К бою! К бою!» Раз за разом звучал один и тот же сигнал. Люди Когана бросали ящики и, спотыкаясь, бежали к составу через пути и платформу. Заскакивали в броневагоны, захлопывали люки и задраивали бойницы. О судьбе третьего десантного хорошо помнили все. Егор и Марина тоже запрыгнули в исследовательский вагон. Благодок оказался не в лабораторном отсеке и сразу впустил свою команду. Не прошло и пары минут, как бронепоезд превратился в запертую и неприступную крепость на колесах. «Начальникам вагонов доложить о наличии экипажа и готовности к бою», – потребовал Коган. «Первый вагон, экипаж присутствует в полном составе, к бою готов» зазвучали доклады. Второй вагон. Экипаж в полном составе. Готов. Третий вагон. Экипаж в полном составе. Готов. Дальше Егор не слушал. Прильнув к перископу, он наблюдал за тем, что творится снаружи. По поселку в панике метались конфедераты. Бедолаги, лишившиеся своего псевдобронепоезда и оказавшиеся за взломанными заграждениями и разбитой оградой, Не знали, что делать, как спасаться и куда бежать. Староста, растерянно стоял там, где его бросили автоматчики Когана, и в ужасе смотрел на надвигающийся туман. Чтобы увидеть его уже не нужно было подниматься на верхотуру. Молочное марево приближалось к разбитым воротам и широкой бреши в бетонной стене. А хорошая оптика позволяло видеть не только туман. Егор разглядел в перископ, как по дороге, проложенной танковыми гусеницами, ползут слизни. Твари двигались со стороны реки по поваленным кольям и вмяты в землю колючки. И двигались они, пожалуй, даже слишком быстро для улиток-переростков. Слизни будто текли друг за другом сплошной вереницей. Впечатление было такое, словно к станции подъезжал еще один поезд. Поезд смерти, которому не требовались рельсы. Голова процессии интродуктов неожиданно отделилась от основной массы тварей. Несколько слизней начали передвигаться гигантскими прыжками, еще быстрее приближаясь к кромке тумана. Участь провинциалов была решена. Когда интродукты доберутся до поселка, живых людей здесь не останется. Вся станция превратится в третий десантный, спастись из которого не будет никакой возможности.